Глава двенадцатая. Нинка вернулась из Ольвии неожиданно, даже позвонить не удосужилась. Позвонила она уже в дверь, и ни свет ни заря. А когда Андрей открыл, то с порога заявила. «Ну, просто у меня деньги на телефоне кончились. И чего вообще-то звонить? Встречать же нас не надо. От вокзала два шага, мы пешком прекрасно дошли. Только ключи я потеряла». «Мам, пап», — добавила она, — «Ольга, конечно, тоже вышла встречать дочку. Это Кирилл. Он будет у нас жить». Ольга всегда просыпалась с трудом. Она и засыпала с трудом, но если уж засыпала, то полностью погружалась в сонный мир и подчинялась его законам совершенно, поэтому не сразу поняла, что это такое Нинка говорит. «Однокурснику негде остановиться, что ли?» «Ну да, наверное». Он после практики едет к себе домой куда-нибудь далеко, и ему надо перекантоваться до поезда. «Проходите, Кирилл», — сказал Андрей. Он уходил на работу пораньше Ольги, уже успел умыться, одеться, и, как вскоре выяснилось, сразу понял, о чем говорит их восхитительная дочка. «Вам чай или кофе?» «Нам ванную», — сказала Нинка. «Мы же на перекладных из Николаева добирались, а от Тулы вообще электричкой». «Билетов же с юга нету нифига!» Пока Ольга целовала Нинку, восклицая при этом что-то о ее прекрасном загаре и о том, какая она бессовестная, «Нельзя же ничего о себе не сообщать, ведь они волнуются! Ведь практика-то давно закончилась!» Кирилл прошел в кухню. «Это твой однокурсник?» — понизив голос, поинтересовалась Ольга. «Он надолго к нам?» «Посмотрим, как карта ляжет», — хмыкнула Нинка. «Пока что...» «Вроде бы он мне нравится. Поживем — увидим». «Как поживем?» — ахнула Ольга. «Гражданским браком», — объяснила Нинка. И пропела. «Жили мы...» «С Фейгеле гражданским браком. Жизнь наша с ней была как булочка с маком. Помнишь, нянька мне колыбельную пела? А я ее потом в детском саду на первомайские утренники исполняла». «Мам!» — хихикнула она. «Отомри!» Не все, как ты, на золотую свадьбу настроены. Столько не живут. Мы сейчас душ примем и спать завалимся. Есть не хотим. белишей наелись в Туле. Кир, крикнула она, чай не пей, а то не уснешь. Папа зверский чефир заваривает. Лучше кофе попроси. Я первая в ванную. И она прошествовала в ванную, оставив ошеломленную Ольгу общаться с Кириллом, появившимся в их квартире буквально как-то особо, которая с порога заявляет, «Здравствуйте, я ваша тетя, буду у вас жить». Молодой человек, впрочем, ничего такого судьбоносного не заявлял, видимо, предоставив подобное заявление Нинке. Когда Ольга пришла в кухню, он сосредоточенно пил заваренный Андреем чай. Волосы у него были заплетены в косичку, и одна прядь, самая длинная, прилепилась к лбу. Пыльную кепку он на время чаепития не снял, Вы Нинин однокурсник, не зная, что сказать, спросила Ольга. Нет, я с Николаева, ответил он. Мы с Ниной на раскопках познакомились. А вы, наверное, тоже на ИСТФАКе учитесь, растерянно поинтересовалась она. Я не учусь, не уверен, что мне это по жизни надо, объяснил он. А на раскопках так, подрабатывал просто. А вообще-то где вы работаете, Кирилл, спросил Андрей. Его голос звучал так же невозмутимо, как голос новоявленного зятя. Ольга же готова была едва ли не в обморок хлопнуться. Вообще, где получится, еще не определился. «Ну, определяйтесь», — заключил Андрей. «Оля, я уехал. Пойдем, дверь за мной закроешь». Замок на входной двери захлопывался сам собой. Закрывать его за кем-то не было надобности, но сейчас это не пришло Ольге в голову. В полном ошеломлении она вышла из кухни вслед за мужем. «Ну что ты остолбенела», — сказал Андрей в прихожей. «Нинку не знаешь. Чего-то подобного следовало ожидать. Она, по-моему, еще в пятом классе говорила, что в восемнадцать лет выйдет замуж, а в девятнадцать быстренько разведется. Так что гражданский брак с молодым человеком с Николаева еще не самое плохое и не самое долговременное, надеюсь». Андрей умел успокаивать. Весь Ольгин здравый смысл, отключившийся было при виде дочкиного избранника, мгновенно к ней вернулся. Да что это я в самом деле подумала она. И правда, будто от Нинки можно было ожидать чего-то общепринятого. Могла вообще за Чукчу замуж выйти и в чум на постоянное жительство перебраться. Действительно, поживем, увидим. Ольга достала из шкафа свежее постельное белье, отнесла в детскую, теперь уже бывшую детскую, к сожалению. Потом вернулась в кухню и поджарила на двоих Нинкину любимую яичницу с помидорами. На двоих, потому что сама ограничивалась по утрам кофе, с тех пор, как поняла, что стройность, которая в молодости не требовала никаких усилий, с возрастом становится плодом вот именно усилий и самоограничений. Раз спрашивать Кирилла, что он привык есть на завтрак, Ольга не стала. Зачем? Скорее всего, он ответит что-нибудь глубокомысленное, да еще и про карму, того и гляди, добавит. Судя по его манере держаться, с него станется а от яичницы с помидорами и без спросу никто еще не умер. Жаль только, что не удалось выспаться. Через три часа предстояло сдавать практическое вождение. Теория Ольги уже сдала, а вот сегодня вся эта эпопея с получением прав должна была наконец завершиться. Если она все благополучно сдаст, конечно, в том числе и параллельную парковку. Стоило ей вспомнить этот термин, Как сразу же вспомнилась и белая стена ливня, отделившая ее с Сергеем от всего белого света, и сердце захлестнул холодок то ли страха, то ли счастья. Нет, не страха, именно счастья. Не было смысла себя обманывать. Одеваясь в спальне, она все время видела себя в большом, вделанном в ясеневый шифоньер зеркале. И видела, что лицо у нее взволнованное и счастливое. От такого двойного выражения та разрозненность. Даже несочетаемость всех черт, которая была свойственна ее лицу, усиливалась многократно. Разрозненность была в цвете волос и глаз, обычных русых с необычными, аметистовыми. Господи, да что же ей все время вспоминается Сергей и все его слова? Но глаза у нее в самом деле были странного цвета, это и мама говорила, еще когда Ольга была совсем маленькая. И еще мама говорила, что никогда не разберешь, растрепана она, или наоборот, тщательно причесано. Как такое может быть? Ольга и теперь не понимала. Но теперь ей все это было все равно. Она смотрела в свои тревожные глаза, щуки у нее горели, и счастье бередило сердце.